Глава пятая. Старцы. Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испятой человек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышащий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, устроен, средне-высокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму.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 и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из мрака к свету души его. Прибавьте, что был он юноша от счастья уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей.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 Хотя, к несчастью, и не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев. И что пожертвовать, например, из своей кипучей юности жизни 5-6 лет на трудное и тяжелое учение, на науку хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу,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 Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю. Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть... Атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес земли, а для сведения небес на землю. Алеша казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано «Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе, «Не могу я отдать вместо всего два рубля, а вместо «иди за мной» ходить лишь к обедней». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца перед образом, которому протягивала его кликуша-мать.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 как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Засима был из них последним. Но и он уже почти помирал от слабостей и болезней,